ЧАСТЬ 1. Джесс Глава первая Все началось как упражнение, чтобы побороть бесконечную скуку от заточения под замком в камере Александрийской тюрьмы. Когда Джесс Брайтвелл проснулся, то понял, что потерял счет времени. Дни здесь сливались воедино, и Джес знал, что важно помнить, как долго он находится в этой ловушке, в ожидании, упадет топор на его голову или нет. Так что он старательно делал заметки на стене, используя пуговицу от своей рубахи. Пять дней. Прошло пять дней с тех пор, как он прибыл в Александрию, приведя с собой профессора Вульфа и Морган Холд в качестве своих пленников. Их увели в разных направлениях, а самого Джесса бросили здесь, чтобы, как ему сказали, дождаться, когда он будет удостоен чести встретиться с Архивариусом. Архивариус, похоже, был очень занятым человеком. Как только Джесс посчитал дни, он мысленно начал вычислять дату, просто от скуки потребовалось несколько долгих тревожных мгновений, чтобы понять, почему эта дата, сегодняшняя дата, казалась ему важной. А потом он вспомнил, и ему стало стыдно за то, что это заняло так много времени. Сегодня была годовщина смерти его брата Лиама, старшего брата. А это значит, что сегодня Джесс стал старше того возраста, до которого посчастливилось дожить Лиаму. Джесс не мог вспомнить точно, как Лиам погиб. Он вообще не помнил брата. В памяти всплывали разве что размытые очертания острого носа и лохматых блондинистых волос. Должно быть, Джесс наблюдал, как Лиам поднимался по лестнице на эшафот и стоял, пока вокруг его шеи затягивали смертельную петлю. Однако Джесс не мог вспомнить, чтобы видел, как брата повесили. Лишь болтающееся тело Лиама. Это было похоже на картину, увиденную издалека, а не на воспоминания. «Хотелось бы мне помнить», — подумал Джесс. «Если бы Лиам держал голову, высоко поднятой в момент смерти, если бы уверенно поднимался по ступеням и стоял без страха, Возможно, тогда Джесс тоже смог бы это сделать, потому что именно это, похоже, теперь ждет его в будущем. Он закрыл глаза и попытался представить все. Как открывается дверь камеры, как солдаты в военной униформе армии Великой Библиотеки ждут с каменными лицами в коридоре. Профессор читает ему текст, выбранный на свое усмотрение, по пути на экзекуцию. Может, даже прибудет священник, если Джесс попросит. Однако потом в его разуме будто бы образовывалась пустота. Он не представлял, как архивариус отнимет его жизнь. Будет ли смерть тихой, за закрытыми дверями, он будет застрелен в спину, похоронен в безымянной могиле. Может, никто и никогда не узнает, что с ним произошло». А может быть, Джесс все-таки окажется перед петлей, и ему придется подниматься на свою казнь по ступеням. Если бы он мог представить себя шагающим на свою смерть без дрожи в ногах, то, возможно, действительно смог бы сделать это. Джесс понимал, что ему стоит сконцентрироваться на мыслях о том, что будет говорить Архивариусу в случае, если его все же вызовут. Однако в этот самый момент смерть казалась такой близкой, что он почти мог к ней прикоснуться, да и кроме того, куда проще было признать поражение, чем осмеливаться предвидеть успех. Джесс никогда не был особо суеверным, однако воображать победу сейчас было равносильным тому, чтобы нарисовать мишень на своей спине. Нет причин оскорблять египетских богов по крайней мере, так рано. Джесс поднялся на ноги и прошелся по камере. Холодная, пустая, с решетками и плоской каменной полкой, которая притворялась кроватью. Туалет без прикрас, который не помешало бы почистить, и едкий запах которого уже начинал въедаться в кожу. «Если бы у меня было что почитать...» Эта мысль появилась без предупреждения – и Джесс ощутил ее словно личную трагедию. Остаться без книги для него было самым худшим из всех наказаний. Он старался не думать о своей смерти, а думать о судьбе Морган или профессора Вульфа или кого-то еще было слишком страшно. Однако Джесс почти слышал сухой, язвительный голос профессора Вульфа, говорящий ему «Если бы только у тебя были мозги подстать этому делу, Брайтвелл, ты бы не остался без книги». Джесс улегся на каменную койку, закрыл глаза и попытался ясно представить первую страницу одной из самых своих любимых книг. Ничего не пришло в голову. Лишь слова, разрозненные и перемешанные, которые отказывались образовывать хоть какой-то порядок. Уж лучше бы тогда он представил, как пишет письмо. «Дорогая Морган», — подумал он, — «я заперт в темнице в Серапиуме. И единственное, о чем я могу думать, это о том, что мне следовало поступить лучше по отношению к тебе и ко всем нам. Я боюсь, что все было напрасно, и мне очень жаль. Жаль, что я был настолько глуп, будто думал, что смогу обхитрить Архивариуса». «Я люблю тебя. Пожалуйста, не ненавидь меня». Это было эгоистично. Морган и правда следует его ненавидеть. Джесс отправил ее обратно в железную башню, в пожизненное рабство с неразрушимым ошейником, туго застегнутым на ее шее. Обманом заманил профессора Вульфа в тюрьму, гораздо худшую, чем это тем самым приведя к неизбежному смертному приговору. Он предал всех, кто когда-либо доверял ему, и ради чего? Ради своей сообразительности и, вероятно, ради глупой идеи о том, что он может каким-то, каким-то образом совершить чудо. Что дало ему право вообще думать о подобном? «Бряк». Это был звук ключа, проворачиваемого в тяжелом замке. Джесс поднялся на ноги, но холодок, оставшийся на его спине от лежанки, все еще тянулся следом, как призрак, и подошел к решетке камеры, когда дверь в конце коридора открылась. Джесс видел, как сдвигаются петли, и железная дверь распахивается внутрь. Когда она снова закрылась, то не была заперта на замок. Непредусмотрительно. Джесс вслушивался в решительный стук шагов по полу, который становился все громче. А затем перед его камерой появились трое библиотечных солдат в черных мундирах с золотыми эмблемами. Они остановились и повернулись к нему лицом. Самый старший, его коротко подстриженные волосы обрамляли голову жесткой серебряной щеткой рявкнул на разговорном греческом. «Отойди от решетки и развернись!» Джесса бросила в жар, а затем снова в холод. Он сглотнул ком страха, вставший в глотке, и почувствовал, как пульс учащается в тщетной попытке сбежать от неизбежного. Джесс последовал инструкции. «Они не заперли внешнюю дверь. Это мой шанс, если удастся пробраться через троих». Он мог бы сбить с ног первого, использовать его потерявшее равновесие тела, чтобы оттолкнуть двух других, выдернуть пистолеты из-за пояса одного из них и успеть застрелить как минимум одного, а может и двоих. И тогда тут уже лишь удача решит, умрет ли он в этой попытке побега. Однако в любом случае, даже если и так, то умрет он, сражаясь. «Я...» «Не хочу умирать!» — прошептало что-то в его душе, почти что как детский плач. «Только не как Лиам, только не в тот же день». И внезапно Джесс вспомнил. Лондонское небо стального цвета. Легкий дождь, капли которого падали на его детское лицо. Он был еще слишком мал ростом, чтобы видеть, как брат поднимается по лестнице и разглядел лишь две верхние ступени ишафота. Лиам запнулся на последний, и стражник его поймал. Брат дрожал и шел очень медленно, и выглядел совсем несмелым. Он взглянул на толпу собравшихся, и Джесс вспомнил ту секунду, когда он смотрел на Лиама, прежде чем тот перевел взгляд на их отца. Джесс тоже посмотрел на него. Каллум Брайтвелл смотрел в ответ без тени смущения на лице, будто бы его старший сын был незнакомцем. Леому связали руки, на голову натянули мешок. Голос, прозвучавший здесь и сейчас, вырвал Джесса из воспоминаний. — К стене! Руки за спину! Джесс медленно начал выполнять приказ, пытаясь определить, где были другие солдаты и замер, когда дуло пистолета коснулось его шеи сзади. «Я знаю, о чем ты думаешь, сынок. Даже не пытайся. Мне бы не хотелось застрелить тебя за твою глупость». У этого стражника был знакомый акцент. Из мест близ Манчестера, скорее всего. Проведенное в Александрии время немного скрыло его английские корни. Однако это было странно, решил джесс что его может убить соотечественник, причем так далеко от родного дома. Его может убить англичанин, прямо как Лема. Как только библиотечные оковы оказались на запястьях, прилажены и затянуты, Джесс, к удивлению, вдруг почувствовал себя чуть менее тревожно. Теперь возможность упущена. Все дороги свелись к одной единственной. Оставалось лишь идти вперед. Джесс повернул голову, чтобы взглянуть на другого библиотечного солдата. Этот имел корни из другого региона, наверное, вырос ближе к Александрии. Кожа была темнее, как и глаза, борода аккуратно подстрижена, а на лице выражение, пусть и сострадательное, но уверенное. «Я сюда вернусь», — поинтересовался Джесс и тут же пожалел об этом. «Скорее всего, нет», — ответил солдат. «Куда бы дальше ты ни отправился, сюда больше не вернешься!» Джес кивнул. Он на секунду закрыл глаза, а потом вновь открыл их. Лиам оступился на лестнице. Дрожал. Однако в конце концов его старший брат стоял твердо в своих оковах и с мешком на голове, не выказывая никакого страха. Джес тоже так сможет. Тогда пойдемте!» Сказал он и выдавил из себя ухмылку в надежде, что выглядит беззаботным. А то мне уже надоел здешний пейзаж. На эшафот его не привели, по крайней мере, не сразу. И несмотря на то, что отчасти Джесс боялся, что не успеет даже предвидеть выстрел, которым его убьют со спины, они с солдатами прошли по коридору и подошли к незапертой двери без происшествий. Им повезло, что тут нет капитана Санти, который заметил бы такое нарушение безопасности, — подумал Джесс. Санти оторвал бы кому-нибудь голову за подобное упущение. В переносном смысле, разумеется. А следом Джесс пожалел, что подумал об этом, потому что теперь к его воображаемой смерти добавился еще один потенциальный вариант экзекуции. Пришлось долго шагать через множество контрольно-пропускных пунктов, охрана каждого из которых была усилена солдатами и автоматизированными машинами-стражами. Механические сфинксы наблюдали за Джессом своими подозрительными красными глазами и то и дело разминали львиные когти. Из всех механических стражей, с которыми Джесс сталкивался раньше, Львы, спартанцы, египетский бог с соколиной головой – эти нервировали больше всего. Что-то в этих машинах с человеческими лицами фараонов делало их совсем бесчеловечными. Они бы без труда разорвали Джесса на части в этой тесноте, набросившись на него разом со всех сторон. Джесс добавил эту мысль в список возможных вариантов смерти, какими бы он ни желал умереть» и был искренне благодарен, когда дорога вывела их через железные ворота на ослепляющий солнечный свет. Умирать при свете солнца всегда лучше, чем во тьме, не так ли? Джесс вдохнул полной грудью густой морской воздух Александрии и повернулся в сторону тепла. Когда глаза привыкли к солнцу, он понял, что его ведут через небольшой декоративный садик — который, в свою очередь, огибал одну из сторон гигантской Александрийской пирамиды, где были видны профессорские ступени. Слишком короткая прогулка, Джесс даже не успел ей насладиться, когда они со стражниками прошли через другую темную дверь у подножия огромного, затмевающего все строение. И тогда-то Джесс понял, где очутился. Он бывал здесь прежде. Стражники провели его по длинному вестибюлю, который сторожили боги и монстры, стоящие в своих нишах, по коридору, украшенному иероглифами, и подошли к последней двери. Другой сфинкс, больше предыдущих, сидел на своем пьедестале и предостерегающе рычал, пока солдат, что был главным, не поднял руку и не показал механической твари свой золотой браслет». Тогда Сфинкс умолк, а дверь отворилась. Джесс вошел во внешний кабинет единственного самого могущественного человека во всем мире. Стражники за ним не последовали. Когда Джесс обернулся, то увидел, что они уже разворачиваются, чтобы уйти, а дверь за ним закрывается. Охрана, разумеется, была и тут». На стражниках была отличительная форма с красными поясами элитных библиотечных войск, которые давали клятву защищать лично архивариуса. И теперь взяли Джесса под стражу без лишних слов. Джесс почти пожалел, что прежние солдаты ушли. Его самого тренировали быть библиотечным солдатом. Он тоже носил униформу, ел в таких же столовых, как эти люди. Элитные же бойцы больше походили на фанатиков, чем на солдат. Они жили отдельно, тренировались отдельно, служили одному единственному человеку, а не стояли на защите Великой Библиотеки. Элитные солдаты едва ли взглянули на Джесса, когда обступили его тугим кольцом и повели через внешний кабинет, в котором пустовал стол помощника, а затем через массивные двойные двери – украшенной библиотечной эмблемой. Стражники подвели Джесса к массивному, богато украшенному креслу и насильно заставили сесть, а затем сразу же отошли и скрылись в тени. Замерли, как отключенные механизмы. Джесс поднял глаза и понял, что глава великой библиотеки даже не удосужился на него посмотреть. «Старик сегодня выглядел иначе», — подумал Джесс. Более седым, однако в то же время сильным, будто взялся за новый режим тренировок. Волосы подстрижены короче, кожа на голове казалась на тон темнее, чем прежде, словно недавно он проводил время на солнце. Может быть в морском путешествии. Должен же быть у него корабль или два для личных нужд. Архивариус подписал официальные документы быстрым взмахом ручки. Джесс ожидал, наконец, заполучить внимание старика, однако архивариус опять ничего не сказал. Он просто продолжил заниматься работой. В следующую секунду в кабинет вошла молодая женщина с серебряным подносом и поставила на стол рядом с Джессом фарфоровую кружечку с крепким кофе. «Я не могу пить, дорогуша», — сказал Джесс, пожав плечами, — и повернулся, демонстрируя ей свои закованные в кандалы руки. Архивариус вздохнул, не поднимая головы. «Не могли бы вы снять с него наручники? Пожалуйста!» Этот приказ не был адресован кому-то конкретному. Однако один из стражников мгновенно сделал шаг вперед и подошел к Джессу, чтобы приложить свой библиотечный браслет к его кандалам. Те тут же с щелчком распахнулись – Джесс взял кофейную чашку в руки с мимолетной усмешкой на губах, предназначенной для очаровательной помощницы. Она и правда была очень красивой. И только когда Джесс заметил обиду в ее глазах, осознал, что ему следовало бы вспомнить ее лицо раньше. «А Брэндон Брайтвелл однозначно должен был ее помнить». Джессу нельзя было ни на секунду забывать, что он теперь всеми силами намеревался выдавать себя за своего брата-близнеца, а его брат, да поможет ему Бог, закрутил тайный роман с этой самой юной девушкой, имя которой Джесс не мог вспомнить, как не старался. «Соберись с мыслями», — сказал он себе, — «он больше не Джесс. Теперь ему нельзя быть Джессом». «Для Александрии Джесс Брайтвелл мертв. Он прибыл сюда, чтобы воплотить в жизнь свой план, и сделал это единственным возможным способом – в роли своего брата Брэндона. Теперь его жизнь зависела от всех, кто искренне верил в то, что он является своим братом-близнецом, настолько на него непохожим, насколько это возможно. Саркастичным, резким, наглым – всегда готовым ухмыльнуться или затравить шутку или сунуть кому-нибудь нож под ребра. Джесс вновь перевел взгляд на Верховного Архивариуса, главу Великой Библиотеки, когда старик, который все еще не поднял на него головы, произнес «Объясни, почему я не должен отрубить тебе голову здесь и сейчас, заключенный». Он нахмурился над документом, в который вносил какие-то правки. Затем отложил его и взял следующий. Джесс продолжил нагло улыбаться, ведь улыбка всегда служила его брату щитом. «Прямо здесь», — сказал он, — «вам потом придется несколько дней ковры чистить». «Не ерничай. «Ну что ж, тогда вы просто обворуете самого себя». Я же прибыл с подарками, очень ценными подарками, прошу заметить. И у меня есть еще много чего, что я могу предложить». «Еретики и преступники ничего не могут мне предложить», — сказал архивариус. Он до сих пор ни разу не взглянул на своего собеседника. «Должно быть, вы не прочли послание моего отца». «Твой отец — еретик и преступник. Ты что, меня не слышал, мальчик?» Джесс сделал глоток кофе. Напиток был крепким и знакомым, как родной дом. «Что вы?» — сказал он. «Однако мы оба знаем, что Великая Библиотека сотрудничала с куда более прогнившими кадрами ради того, чтобы добиться желаемого». «И что, по твоему мнению и мнению твоего папаши, торговца книгами, это может быть?» «То, что уничтожит это место...» Архивариус, наконец, отложил ручку и посмотрел прямо на него, холодным взглядом, лишенным сострадания и жалости. Это был человек, который однажды приговорил профессора Вульфа к пыткам, и Томаса тоже, который убил бесчисленное количество невинных людей, что оказались между ним и целями библиотеки, и не проявил ни капли заботы. «Продолжай», — сказал он. На протяжении почти четырех лет библиотека полагается на силу алхимии и скрывателей, которые владеют алхимией на высшем уровне. Все, что вы делаете, в какой-то степени держится на аспектах этой силы. Механические стражи, что держат города в страхе. Порталы, через которые вы переправляете армии. Однако, что важнее всего – книги. Пока библиотека является единственным источником обучения и знаний, Вы держите мир мертвой хваткой. Я бы мог поспорить с твоими жуткими интерпретациями, но не с фактами, — сказал Архивариус. Библиотека и вправду является источником обучения и знаний. Механические стражи поддерживают порядок. Телепортационные залы являются эффективным способом перемещать наших людей из одной точки мира в другую. «К чему ты клонишь?» «К тому, что одно простое изобретение может все это уничтожить», — сказал Джесс. «Кое-что настолько простое, что должно было быть изобретено тысячи лет назад, если бы целенаправленно и постоянно не умалчивалась библиотекой и вами». Архивариус вздохнул и сделал вид, что возвращается к своей работе. «Если ты настаиваешь на беседе загадками, то эта беседа окончена. Я отправлю твое тело отцу для достойных похорон. Это все, что я могу сделать». Джесс откинулся на спинку стула и улыбнулся. «У нас есть рабочая модель. Сказать на чистоту, она печатает копии всего того, что оставалось секретом тысячу лет». «Вы же помните книги из черных архивов, которые мой брат со своими дружками у вас стащил? Прямо сейчас ваша власть рушится страница за страницей. Если вы предпочитаете это игнорировать, будь по-вашему». «Старик ведет себя очень умело», — подумал Джесс. «Ни искорки во взгляде, ни дрогнувшей мышцы, ни дрожи. Однако карты уже разложены». И Джесс сделал это так хорошо, как только мог. Теперь ему оставалось лишь попивать свой кофе и молиться о том, что он не подписал себе смертный приговор. Архивариус вновь отложил ручку. Я отдам тебе должное, признав, что это и впрямь немного меня заинтересовало. В библиотеке, да будет она жить вечно, важно осуществлять контроль над подобными машинами чтобы знать, что они используются по назначению. Никому не принесет пользы, если подобные технологии будут отданы миру, который не готов взять за них ответственность. Уверен, даже твой отец это понимает. Так? мы его па не интересует общественность и ее ответственность», сказал Джесс, сверкнув зубами. «Ему куда больше нравится финансовая выгода». «Что вы можете предложить ему в обмен на уничтожение машины? Заметьте, это должно быть что-то посолиднее того, что он может получить и без вас». «Шантаж». Джесс пожал плечами. «Вы же ученый человек. Я просто передаю предложение. За награду, причем очень-очень большую награду, мой отец уничтожит печатную машину, свернет производство» и передаст вам чертежи человека, который их создал. Томас Шрайбер. Имя Томаса, сорвавшееся с этих бескровных губ, чуть не заставило Джесса отказаться от всех своих планов, подскочить и убить эту старую ящерицу сейчас же, пока его другу не причинили еще больше вреда. Джесс провел несколько приятных секунд раздумывая о том, как именно он все провернет. Маловероятно, но, может быть, ему удастся обмануть стражника, подозвать того к себе и стащить у него оружие, а затем всадить пулю в голову этому злодею, прежде чем кто-то успеет его остановить. Убийство всегда является очень даже приемлемым решением, если потом ты не планируешь выбраться безнаказанным или же живым. Джесс заставил себя продолжить сидеть неподвижно, хотя и ненавидел то, что порыв действовать причинял ему почти что физическую боль. Старик же тем временем молча постукивал пальцами по столу, и о чем бы он ни думал, на лице не проступило никаких эмоций, когда произнес «Что твой отец желает получить в награду?» «Ну, вот и все получается». Джесс балансировал на краю пропасти, и вот перед ним появился мост. Узкий, так что смерть все еще поджидала его на каждом шагу, но все равно это шанс. «Шанс!» «О, цена будет очень высокой», — сказал Джесс. «Впервые в жизни наличие идентичного брата-близнеца приносило пользу. И не просто пользу, а возможность спасти себе жизнь». Джесс пародировал наглую ухмылку Брэндона и развязно, расслабленно уселся, скрестив ноги. Сделал глубокий вдох знакомого воздуха. Он скучал по Александрии всей душой, и этот вдох помог ему успокоить бушующий внутри гнев, который он вновь посадил под замок. «Цена эта может разрушить среднего размера страну, но вы ее заплатите» потому что она положит конец подобному бизнесу раз и навсегда. Я уже привел к вам одного профессора, которого вы так отчаянно желали заполучить, да еще и скрывательницу, причем совсем даром, в качестве жеста доброй воли. Предательство, совершенное по отношению к Вульфу, было ношей, которую Джесс отныне будет носить в себе всю жизнь. Тот отчаянный взгляд в глазах профессора подземелье библиотеки однажды сломили его, и лишь время и любовь смогли собрать разбитую душу воедино. А в этот раз, в этот раз, наверное, невозможно будет исправить то, что сделал с ним Джесс. Однако ты не доставил вместе с ними своего брата. Ну, семья есть семья, может, отец доставит. Но не сейчас, сейчас рановато». Архивариус внимательно посмотрел на него, и его пронзительные глаза, выцветшие со временем, но по-прежнему такие же опасные, как когда бы то ни было, ничего не упустили. Кожа старика, может, и стала грубой и морщинистой, волосы посидели, однако он был убийцей, тем, кто выживает любой ценой безжалостным и лишенным моральных качеств, единовластным правителем. Знаешь, схожесть между вами двумя и правда поражает. Если бы не шрам, я бы вас и не различил. Брендон пожимал плечами выше, чем Джесс, а еще куда более плавно. Правда? Потому что на деле между нами нет ничего общего. Мой брат идиот с книжками, всегда им был. «Я же сын своего отца. Ни капли сентиментальности!» Улыбка Брендона растянула его губы. «И мой отец подтвердит, что отправил к вам именно меня. Однако это ваше дело. Хотите, верьте мне, хотите нет. Как вам угодно!» Архивариус незаметно сменил тактику. «Ты же понимаешь, что у меня есть чем торговаться, мальчишка? У меня есть ты!» «А у моего отца есть еще один сын. К тому же злить его будет вам не на руку». Джесс отхлебнул кофе, чтобы урвать немного времени, и вслушался в молчание Архивариуса. В молчании, как он давно уяснил, может скрываться многое. Иногда оно напряженное, на грани жестокости. Иногда медленное и спокойное, миролюбивое. Это молчание оказалось натянутым. Джесс отвел глаза от Архивариуса и оглядел кабинет, будто ни разу не видел прежде. На самом деле он был тут однажды, но тогда был моложе и очень напуган. Брендон же, не видя этот кабинет ни разу, должен был изучить все. Пышные ковры с египетскими мотивами... Сверкающую стеклянную стену, за которой открывался вид на голубые воды Александрийской гавани и плывущие по ней лодки. Огромную автоматизированную статую египетского бога Гора с головой сокола, стоящую с со одной вытянутой ногой. Эта тварь будет готова защитить архивариуса при малейшей угрозе, как и элитные стражники. Джесс все попивал кофе, но во рту была только горечь. Его пульс угрожал участиться, однако он стал дышать медленно, как научила его подруга Халила, и почувствовал, как давление отступает. «Подожди», — подумал он, — Брендон бы подождал. В конце концов архивариус произнес. «Расскажите мне, мистер Брайтвелл, слышали ли вы о праздновании Великого Сожжения?» У Джесса все похолодело внутри. Он почувствовал, как напрягаются мышцы на спине. Он попытался не выдать себя лицом. «Нет, не знаком с подобным», — сказал он, потому что был уверен, что Брендон этого не знал. «Приглашаете меня на ужин?» «Здесь наши предки не были известны своими кровожадными поступками, присущими многим другим культурам» однако были известны тем, что время от времени приносили жертвы. Мы подносим много даров во время празднования Великого Сожжения. В нынешние дни они носят характер символичный и церемониальный. Тысячу же лет назад празднование служило одновременно, и для того, чтобы чтить традиции, И для того, чтобы избавляться от некоторых личностей, приносящих много проблем, если ты понимаешь, о чем я. — Угрожаете сжечь меня заживо? Не ходите вокруг да около, сэр. Вряд ли я свалюсь в обморок и умолять не стану. Убивайте или разбирайтесь с отцом. Всего остального не надо». Архивариус все это время вел себя противоестественно, неподвижно и сдержанно. Однако сейчас хлопнул ладонью по блестящей поверхности стола, где лежали отчеты, с грохотом, похожим на выстрел. «Он двигается не как старик», — подумал Джесс. За этим хлопком скрывалась настоящая сила. «Не смей меня угрожать, мальчик! Я архивариус великой библиотеки!» «Я пользуюсь уважением, богатствами и верностью всего мира!» Однажды распоряжались. Согласился Джесс, и голос у него вышел очень даже спокойным. «Однако мир меняется, и это ваш единственный шанс его контролировать». Архивариус вдруг замер, как статуя гора, возвышающаяся в углу. В глазах блеснул отблеск от окна, и тут же обратился зловещий тьмой. «Попался», — подумал Джесс. Единственное, чего боялся каждый архивариус за последние тысячу лет, были перемены, и теперь этот страх пришел к нынешнему архивариусу, и неважно, нравилось ему это или нет. С работающей печатной машиной, создающей копии книг, Люди больше не будут нуждаться в копиях отзеркаленных алхимий из Великой Библиотеки. Они смогут владеть книгами, а не просто одалживать их. Смогут писать свои книги без надзора профессоров и цензуры библиотеки. Библиотека была основана в качестве хранителя знаний, источника света. Однако за сотни и тысячи лет своего существования – Она превратилась в центр власти, власти, гниющей изнутри. Если библиотека хочет хотя бы выжить, то архивариусу во что бы то ни стало необходимо пресечь работу печатных станков. Джесс вздохнул. «Давайте не будем притворяться, будто вам не нужно то, чем владеет мой отец. Вы убили сотни профессоров ради того, чтобы хранить эту тайну веками». «Мы же готовы вам ее продать вместе со всеми чертежами. Однако, если вам это не интересно, я полагаю, мы сможем найти другого покупателя». Он поднялся на ноги. Статуя Гора повернула свою блестящую золотую голову одним резким движением на манер птицы и уставилась на него сверху вниз. «Осторожно», — сказал архивариус мягко. «Если я захочу, чтобы ты исчез, никто не найдет твои кости». Джесс положил ладони на стол старика и чуть наклонился вперед. Ему было немного приятно осознавать, что он портит полировку. «Если вы сделаете так, чтобы я исчез, — сказал он, — то станете последним архивариусом уничтоженной библиотеки. Если же вы считаете, что это пустая угроза, — Прошу, пустите вход своего металлического бога. Он услышал звук шагов, а затем подошли стражники. Однако Архивариус вскинул руку, и они остановились на полпути. Тишина, натянутая и звенящая. Когда миновало аж десять ударов сердца, Джес сделал шаг назад и плюхнулся обратно в кресло, рассевшись будто у себя дома. «Мы могли бы стать могущественными союзниками», — сказал он. «Поджигатели по всему миру восстают против вас. Королевство на грани революций. Ваши библиотечные войска стали слишком слабы, чтобы защищать все важные аванпосты. Мы могли бы помочь». «Я не веду дела с контрабандистами и ворами». «Вы вели дела с правителями и королями годами. Корона моего отца в тени». «Однако она очень даже реальная. Подумайте об этом и проглотите, наконец, свою гордость, если не хотите потерять все это». Дже жестом обвел кабинет и большую центральную пирамиду, в которой этот кабинет находился. Дом Великой Александрийской библиотеки, стоящей в городе, посвященном ее величию, в стране, ставшей невероятно богатой благодаря ей, защищенной армиями и традициями, механическими стражами и алхимией. Все это было куда более хрупким, чем казалось, и они оба это понимали. Архивариус быстро взмахнул рукой, и голова статуи Гора отвернулась, приняв свое привычное положение. Однако, если увидел однажды, как она двигается, подумал Джесс, то никогда уже этого не забудешь». Свою точку зрения архивариус высказал ⁇ Взаимное уничтожение ⁇ И что он хочет взамен на такое ⁇ потенциальное сотрудничество «Книги, ⁇ Книги, сказал Джесс, ⁇ редкие и ценные. Они вам без нужды. У вас обширные хранилища с кучей добра, которого никто никогда не видел. Сколько? ⁇ Другое дело, подумал Джесс. Они пришли к соглашению. Теперь они спорили об условиях сделки. Он немного расслабился, но лишь немного. «За машину и ее чертежи? Сто тысяч редких томов, и я проверю, каждый из них...» Он улыбнулся. Улыбнулся циничной улыбкой Брэндона. «Поверьте, я бы и сам занялся чем-нибудь другим. Это мой брат влюблен в книжки, не я». «Это займет недели», — сказал архивариус. «А вы торопитесь?» Своим ответом Джесс заслужил гневный взгляд. «Твой ответ подразумевал, что у тебя еще есть чем торговаться. Ну, печатная машина и ее чертежи того стоят, сомнений нет. Однако ум человека, который соорудил это чудо, он стоит куда дороже». Даже если лишь для того, чтобы убедиться, что новой такой машины он не построит. Если архивариус и думал об этом, то оставил все мысли при себе. Шрайбер ценен для нас. Тогда это еще сто тысяч книг. А другие... Кто другие? Капитан Санти, Халила Саиф, Глен Уоттон, Дарио Сантьяго, сказал Джесс. Он пытался не представлять их лица в этот момент, пытался не думать о них вообще, как и сделал бы Брендон. Архивариус отмахнулся было, однако потом, похоже, передумал. Санти заслуживает наказания, сказал он задумчиво. Он должен стать примером для других. Семья Дарио Сантьяго королевских кровей. Простив его, мы сможем заполучить новую клятву верности от Испании и Португалии. А Халила? Джесс пытался изо всех сил, чтобы его голос оставался спокойным и беззаботным. Было сложно. Девчонка Саив сделала свой выбор. Может гнить вместе со своим отцом и братьями в тюрьме до экзекуции. У Джесса начало жечь в груди, будто бы он задержал дыхание, хотя в легкий он набирал предостаточно воздуха. Халила, Халила должна быть казнена, а ее яркий ум и благородное сострадание ничего не стоят. Тогда остается вот он. Выкиньте уэльскую девку в какой-нибудь колодец по дороге и забудьте о ней, она не важна. «Ублюдок!» «Хладнокровный тупой ублюдок! Она будущий командир твоей армии!» Женя в груди Джесса внезапно обратилась льдом. У него получилось. Это было настоящей пыткой играть над тщеславией старика, завлекая его в беседу, в которой тот плевать хотел на людей, которые Джессу были дороги больше жизни и любых пыток. Однако теперь... Буднично согласившись с тем, что убийство приемлемо, Архивариус показал свою натуру, и натура эта была уязвима. «Рыба на крючке», — подумал Джесс, — «главное не упустить». Он также буднично кивнул и постучал пальцами по бедру. «Я передам все это своему отцу. Ему захочется назначить условия за все ваши пожелания». Можешь использовать мой личный кодекс, если желаешь. Его никто не отслеживает». На этот раз от усмешки Брэндона стало больно губам. Однако Джесс все равно ухмыльнулся. «Я не дурак», — сказал он. «Сам разберусь. Если мы доставим вам Санти, Халилу Саиф, Томаса Шрайбера... «Вернем Дарио его родственникам и избавимся от Отан, Что вы можете предложить за все это взамен?» «Помимо двухсот тысяч редких книг, которые ты уже потребовал, ты слишком далеко заходишь, молодой человек». «Ну, в конце-то концов, я сын своего отца. Справедливая сделка купит вам желаемое. Простой бизнес». «Я не бизнесмен». Архивариус умудрился произнести это как нечто бранное, однако после коротких раздумий натянул тоненькие очки и открыл лежащую на столе книгу. Кажется, он изучал ее содержание, хотя Джесс сомневался, что ему нужно что-то изучать. «Человек такой должности точно знает, что может предложить и какова за это цена». Секунду спустя Архивариус снова захлопнул книгу и произнес «Я потратил достаточно времени на этих дураков и мятежников. Двести тысяч редких оригинальных книг от Архивариуса плюс целая партия лучшего библиотечного оружия, включая греческий огонь, будет отправлена твоему отцу, а также наши войска... Сделают вид, что отныне не замечают всего того, что творит клан брайтволов, если это не носит характер прямой угрозы библиотеки. Этого достаточно? Несмотря ни на что, Джесс несколько долгих секунд не мог ответить. Верховный архивариус продает оружие и греческий огонь, как игрушки, и обещает гарантировать безопасность черного рынка контрабандистов. Подобное предательство всех принципов библиотеки было столь глубоко и так сильно задело Джесса за живое, что несколько следующих вздохов не мог справиться с отвращением. Затем он снова поднялся на ноги, на этот раз медленно и лаконично кивнул. «Я сообщу отцу», — сказал он. «Ожидаю, что он ответит в течение дня. Где я могу подождать?» Архивариус уже занялся своими делами, взял другую книгу из стопки на краю стола и ручку. Он сделал несколько быстрых заметок, не поднимая глаз. «Моя помощница разместит тебя в более приемлемых условиях», — сказал он. «Пока что ты мой гость. Гость без привилегий и несвободный, как ты понимаешь. Ты будешь моим заложником» чтобы гарантировать хорошее поведение твоего отца. И не обманывай себя. Если я замечу хоть намек на предательство, то убью тебя». Джесс легонько поклонился. Отчасти насмешливо, как сделал бы его брат. «Разумеется».